Артем Март. Моя оборона. Лихие 90-е, Том третий. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Мой пистолет не выстрелил. Я так и не успела разрядить Макаров в убийцу, пока тот перезаряжался. Мужик ёкнул, выплюнул на подбородок кровь. Потом выронил обрез и завалился вперед. В его спине зияла огромная дыра, весь плащ сзади пропитала темная кровь. Мощная пуля прошла на вылет. Наташа продолжала кричать. Я обернулся. хлесткий громкий выстрел несколько мгновений назад разнесся по всему озеру. Мне показалось, что стреляли откуда-то из рощи. — Видите? — крикнула Наташа, когда я бросился к Кулыму. Старик был жив. Я распахнул его продырявленное кортечью пальто. Под ним оказалась белая рубаха, изрезанная осколками. Расстегнув ее, я обнаружил армейский бронежилет. Кулын явно знал, куда шел сегодня. Видя! прохрипел он, тихо, Марат Игоревич. Сказал я спокойно. «Сейчас мы вызовем вам помощь». Я поднял голову, когда со стороны рощицы к нам уже бежала пара человек. Среди них был и Сом. «Сука! Мы думали, до этого не дойдет! Седой, крыса!» Выкрикнул Сом и выматерился. Я быстро понял, что к чему. Видать, тут намечалась стрелка, на которую Седой не явился, а прислал киллера. «Это жесткий косяк!» Почти что зашквар, если можно так сказать. «Давайте быстрее!» — крикнул я. Ему нужно в больницу. Огнестрельных ранений нет, но наверняка есть внутренний. Может, не дотянуть. «Хватай его, Сеня!» — крикнул Сон, но я подлез под руку кулыма быстрее, чем тот самый Сеня. «Где машина?» — крикнул я. «Там, на старой стоянке у озера!» — закричал Сон. «Наташа!» — оглянулся я на девушку. «Жди меня на выходе у рощицы. Буду через десять минут!» об девушка кивнула и тут же быстрым шагом пошла прочь ваши стреляли спросил я когда мы тащили кулыма к машине этого киллера переспросил сон да у нас снайпер прятался в лесу мы знали что может быть какая-то папка под...» подстраховались почему ты не отговорил кулыма он же понимал что идет в ловушку «Дискредитация!» — ответил одним словом сон теперь все узнают что седому этому сукину сыну, нельзя доверять что слово он не держит Высоковато сына, проговорил я глядя на задыхающегося кулыма и это только начало покачал головой Сом. — седой еще свое получит сон проговорил едва слышным голосом кулым давай действуй как мы с тобой говорили ударим пады по самому больному по карману понял босс ты только не помри «Витя!» — вдруг колым посмотрел на меня. «Вот теперь началась война. Прошу, защити Марину. Она тебе доверяет. Спрячь ее. Никто не должен!» Потеряв сознание, он не договорил. Я нахмурился, услышав слова старика. Добравшись до машины, мы погрузили Кулыма назад. «Витя!» — посмотрел на меня Сом. «Я не стану вмешиваться в ваши дела», — сказал я холодно. «Началась война!» — повторил он в ответ. — Мы не сможем защитить всех. Нас слишком мало. Кулым тебе доверяет. Если этого не сделать, Марина может не выжить. Седой знает, куда надо бить. — Если Кулым умрет, все будет кончено. — Если Кулым умрет, все только начнется, — ответил сон, а потом полез в карман и достал сотовый телефон, протянул его мне. Я посмотрел на трубку, поджал губы, потом все же взял ее, сунул в карман. Спасибо. Облегченно выдохнул Сон. «Я сообщу позже, где забрать девчонку. Только прошу, сделай это быстро. Пусть поживет у тебя, пока все не уляжется». Коря себя за свой характер, который не позволил мне отказать девушке в помощи, я кивнул. Сон тут же прыгнул за руль, а его дружбан Сенина пассажирская. Черная беха дала по газам, свистнула на резину и умчалась, нарушив ПДД прямо через две сплошные. Я смотрел вслед убегающей машине, напряженно думая о том... «Во что же все это, в конце концов, выльется?» Потом, мотюкаясь самыми злыми словами, пошел к рощице. «Ты бандит», — сказала Наташа, когда мы встретились с ней на тропинке, которой шли к водохранилищу. Я посмотрел в ее испуганные глаза, в бледное лицо. Девушка никак не могла оправиться от увиденного. Руки ее тряслись, сама она выглядела напряженной, как струна. Сегодня я подверг ее серьезной опасности. Пусть не намерена, но что случилось бы, не успей снайпер выстрелить? Я бы прикончил человека на ее глазах. И что тогда? А если бы киллер успел выстрелить? — Да, — сказал я тихо, — я бандит. Прости, что втянул тебя во все это. Пожалуй, нам не стоило видеться. Она громко сглотнула. — Ну почему? Единственный мужик, который мне понравился, оказался бандитом, — крикнула она в сердцах. «Так вышло». Ответил я все так же сухо. «Нам больше не стоит встречаться». Глаза Наташи заблестели, и девушка, отвернувшись, быстро зашагала прочь. Я еще несколько мгновений смотрел ей в спину, потом тихо проговорил про себя. «Так будет лучше». Сом позвонил мне примерно через полтора часа. В это время я сидел в центральном парке у все еще не запущенного после зимы фонтана. Облупленный и грязный от листьев, он стоял сухим и ждал своего часа, когда же, наконец, его наполнят водой. А наполнят ли вообще? Телефон неприятно запиликал, и я посмотрел на желтый экранчик. На нем высветилось семь циферок неизвестного мне номера. Я взял трубку. — Алло, Витя! — услышал я низковатый голос сама. — Да. — Давай быстро. Связь стоит ныче, как крыло самолета. Значит так, Марину нужно забрать из института. Ну, ты помнишь где? «У юртехникума. У ворот будешь ждать черный посад. Заберете оттуда вещи и отвезешь ее к себе». «Я не на машине», — ответил я. «Как? Был же на колесах». «Теперь нет». «Хм, ну, тогда забирай посад. Будет тебе плата за услуги телохранителя. В нем все вещи. Водителя отправишь на автобусе. Скажешь мой приказ». «Как кулым? спросил я. «Плохо, очень. Сейчас в реанимации». «Пытается стабилизировать состояние. Я уже договорился с главврачом. С Краснодара за ним вылетел вертолет. Полетит лечиться туда». «Нехило», — удивился я, но не выдал удивления в своем голосе. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — я заметил. «Марина знает?» «Нет, прошу, не говори ничего. Можешь сказать...» «Я знаю, что сказать», — перебил я. «Не переживай, сом. «Ну, хорошо. Давай, Витя, конец связи». Сом положил трубку. Обернулся на гору коробок за спиной. Коробки лежали посреди сельскохозяйственного поля. Колхоз, который занимался им, базировался в Новокубанске и развалился еще год назад. Поля стояли невспаханными, и это поле покрылось тонким, но плотным ковром зеленой травы. Со всех сторон поля ограждали лесополосы. Единственная прогалина в ближайшей посадке соединяла его грунтовкой, проходящей вдоль еще одного поля. Потом грунтовка шла на трассу, которая вела в город. Вокруг коробок суетились кулымовские бойцы. «Ну, что там? Где оборудование?» — крикнул сом. «Ща!» — отозвался один из бойцов. «Вадик из машины тащит. Принесет, и можно начинать». Мужик, что ходил вокруг коробок с Герычем, обильно заливал их бензином из синей пластиковой канистры. «Ух, и начнется же веселуха!» — сказал сон, поигрывая зажигалкой зиппа. «Что? Как отменяется?» — Комар аж из-за стола. «У нас же были договоренности!» «И что? Ну и что?» — кричал он сотовый телефон. «Я это не седой, мляда! Откуда ты уже знаешь про Кулыма, горелый? Я понимаю, что такие новости разносятся быстро, но...» Косой искривился, ожидая, пока Комар поужинает и договорит по телефону. Потом он отвел взгляд. Седой поручил ему сопроводить комара в павлин. Когда Седой узнал, что Кулым еще не умер, то тут же запаниковал, ожидая скорой мести. «Сам пошел в жопу!» — укрикнул в труппу комара, потом пикнул кнопку. Выдохнув, он злобно уставился на Косова. Договоренности с Мисуховскими пошли псу под хвост. Какого хрена Седой вытворил? Как вообще горел и умудрился узнать о том, что случилось только два часа назад? «Главарь Мисуховских не дурак», — ответил холодно Косой. «И он прав. Такие новости разлетаются быстро». «Мля, нам нужен был тот маслозавод. Теперь на него заявятся Мисуховские». «Иван Павлович ждет вас у себя», — деликатно напомнил Косой. «Ладно, поехали», — Комар встал из-за стола, надел пиджак на рубашку, застегнул на пузики, потом натянул пальто. Вместе они пошли прочь из ресторана, полупустой задней стоянки, где авторитета уже ждала представительская волева. А возле капота крутился водитель, пытался что-то затереть слюной. «Что там такое?» — крикнул на него комар, подходя к машине. «Хер знает, босс. Оставил машину на час. Пожрать отходил. А какой-то... Уже успел ее покоцать? Вон, капот спереди поцарапали. И как это они так?» «Капот?» Как поцарапали? удивился косой, замерев у своей БМВ. В следующее мгновение его шустрый ум сложил два и два. Стой! закричал косой, поспешившему за руль водили. Не заводи! Комар еще не успел сесть в салон, как двигатель запустился. В следующую секунду грохнуло, разбрасывая горящие фрагменты кузова, волево комара взлетела на воздух. В смысле отдать машину? Не понял здоровяк, сидя за рулем черного пассата. — Все вопросы к саму, — ответил я, — его приказ. Мне сказали забрать девчонку с занятий и взять авто. — А я что, пешком до черемушек пойду? — Не знаю, как ты пойдешь. Может, поедешь. На автобусе, например. — Не по статусу мне на автобусе ездить, — выдвинул большую нижнюю челюсть мужик. Похоже, он даже не собирался выходить из-за руля. У меня же было очень мерзкое настроение, и не было никакого желания спорить с этим бандюганом. — Короче, — сказал я холодно. — Либо ты сейчас звонишь саму, разбираешься в ситуации и выходишь из машины, либо я выволок у тебя силой. — Чего? — он хмыкнул. — Меня? Летов, да ты оборзел. — Это вы борзели в последнее время. — Машину не отдам, — ухмыльнулся здоровяк. Я вздохнул, потом просто открыл дверь. — Летов, ты чего? — удивился тот. Я ничего ему больше не сказал, просто зарядил в кадык так, в полсилы, чтобы не сломать, но в то же время прочистить упрямому братку мозги. Здоровяк схватился за шею, захрипел, стал с трудом ловить воздух ртом. Я схватил его за одежду и выволок из машины на глазах изумленных студентов, ждавших на остановке у юридического техникума свой трамвай. Студенты, впрочем, стали быстро рассасываться от греха подальше. Я же обыскал здоровяка, пока тот не пришел в себя. Достал из кармана джинсов нож, бабочку, а из куртки наган. — ноган. Витя? — услышал я удивленный голос Марины, стоявшей в калитке ворот техникума. «Садись в машину, Марина», — выпрямился я. «Дедушка сказал тебе ехать со мной». Глаза девушки на миг заблесели от радости, но она быстро подавила внешние проявления своих чувств. Удивленно глянула на братка, корчащегося у моих ног. «А что ты сделал с Вадиком?» — спросила она. «Вадик больно упрямый. Садись. Сегодня я твой опекун». Седой узнал о смерти комара, когда был уже дома. Он едва только снял пиджак и решил, наконец, отдохнуть, как ему позвонил раненый косой. Тот, кстати, отправился в больницу с несколькими осколочными ранениями, но несерьезными. В тот момент Ивана Седых по прозвищу Седой не на шутку одолел настоящий страх. Он просто застыл на кресле в своей комнате со стаканом коньяка, сжатым в руках. «Сука! Да что же это началось-то?» — прошептал Седой. «Когда это он успел-то?» Внезапно в дверь постучались, Седой вздрогнул. «Да, кто там, мля!» — крикнул он. «Иван Павлович, это я, Светлана!» В дверь стучалась дом работницы. «Пошла прочь! Что надо?» «Я?» — прозвучал испуганный голос женщин. «Просто, вам тут какая-то посылка нашла под калиткой. Я забрала. Оставить ее у вас под дверью?» «Бля!» — крикнул Седой и бросился на пол, закрыв голову. «Дура, это бомба! Нахер ты ее в дом притащила, идиотка!» «Бомба?» — крикнула она, и потом Седой услышал торопливые шаги прочь по коридору. Седой тут же полез к телефону позвонил. «Ваня, езжай быстро ко мне, у меня в доме бомба!» Не дождавшись ответа, он бросил трубку, а потом не стал терять времени. Открыв дверь, увидел на пороге посылку. Посылка была необычно маленькой для бомбы, по крайней мере, ему так показалось. Седой решил, что прыгать со второго этажа при его весе то же самое, что взорваться на бомбе. Тогда медленно опустился, вытер пот со лба, дрожащей рукой поднял коробочку, потом повертел в руках, послушал. Решившись, он отодрал длинным ногтем на мизинце скотч с крышки и открыл ее.